Часть первая, глава шестнадцатая. Газ соорудил для меня спальное место и сказал, «Ложитесь спать, Руслана. Завтра с рассветом отправляемся в путь». «Хорошо». я дракончика. Малыш наелся и благополучно заснул. Его дыхание было глубоким, а сердцебиение размеренным. Его хвостик уже не так крепко обвивал мою руку, Я смогла уложить его рядом с собой. Долго смотрела на это настоящее чудо. Его чешуя в свете пламени, казалось, блестела, как настоящее золото. Это было красиво и завораживающе. И тут я вспомнила про свой кулон и цепочку. Спешно сняла сапог, потом стянула носок и вытряхнула из него свою единственную вещь, которая осталась у меня. Совсем небольшой кулончик был выполнен в виде одного крыла, усыпанного мелкими бриллиантами. Подвеска висела на тонкой и не очень длинной цепочке. Вздохнула, рассматривая свое украшение, потом не удержалась и застегнула цепочку на шее. Вдруг подле меня опустился на корточки газ и спросил «Позвольте прикоснуться к вашему украшению». Молча кивнула и позволила мужчине протянуть к моей шее руку, затянутую в черную перчатку, и коснуться кулона. Газ приподнял подвеску, рассматривая ее, а потом погладил ее. «Крыло — это символ свободы и защиты», — произнес он. Никогда не задумывалась над значением символа своего украшения. Я подняла правую руку и положила ее поверх руки Гаса и сжала. Его рука словно окаменела под моей рукой и напряглась. Я сжала его ладонь чуть сильнее. Это подвеска из белого золота с бриллиантами, не особо дорогая, но и не дешевая. Это все, что у меня осталось от прошлой жизни, произнесла я тихо. Гас потянул свою руку. Я отпустила его. Думала, что он сейчас встанет и уйдет, но он вдруг начал стягивать с себя перчатки. Я следила за каждым его движением, как завороженное. Перчатки были сняты и брошены на мою импровизированную кровать. И я увидела руки Гасса, большие ладони, набухшие вены, уходящие под рукава черного плаща, длинные и сильные пальцы. Почему-то мне кажется, что такие руки способны удержать в момент падения или крепко обнять в минуты слабости. А еще шрамы. Что же пережил этот мужчина, если его руки покрыты таким количеством шрамов? Тогда как же выглядит все его тело, и каков же он сам. Я сглотнула, продолжая жадно рассматривать обнаженные участки белой кожи. Протянула к нему ладонь и прикоснулась. Практически невесомо, но его руки дрогнули от моего касания. На указательном пальце газ носил кольцо, толстый черный обод с большим красным камнем прикоснулась к кольцу и не ожидала ощутить сильный холод металла зашипела и отдернула пальцы ощущение когда прикасаешься в ледяную зиму к замерзшему металлу тьма теплая для живых и холодная для нас вдруг произнес газ «Теплая для живых но газ не сказал что он мертвый Пока мужчина не передумал, позволяя изучать себя, быстро прижала пальцы к его запястью и нащупала очень слабый ритм его пульса. Я устремила взгляд на его лицо, укрытое черной дымкой. Как же мне хотелось увидеть его. Интересно, какой он? «Ты холодный, но у тебя бьется пульс. Слабый, но бьется», — вдруг произнесла я, перейдя с ним на «ты». По моим венам не течет кровь, ответил Газ. Сжал его запястье, словно хотела согреть и передать ему свое тепло и живительную энергию. В таком случае, что же тогда бежит в твоих венах? Сила тьмы и магия повелителя драконов. Может быть, может быть, я могу вернуть тебе жизнь? И едва слышно произнесла чтобы услышал только газ, и другим гончим. Газ отрицательно покачал головой. Не знаю, но даже, будь это возможно, не стоит этого делать. Почему? — удивилась я. Почему бы не попробовать? Неужели ты не хочешь снова стать живым? Напряженный, Газ вдруг снял с себя свое кольцо, Взял меня за руку и вложил его в мою ладонь. Холод сначала пронзил меня, но в одно мгновение все прошло. Это амулет. Хочу, чтобы вы взяли его. В случае смертельной опасности он защитит вас. Газ сжал мои пальцы вокруг кольца. Отец сделал его на мой тринадцатый день рождения. Кольцо выковано с моей кровью и кровью моего первого врага, которого я убил. Я резко разжала ладонь и посмотрела на кольцо. Возможно, это все мое воображение, но в камне, как мне показалось, проскочила искра. Нутром чувствую, что это не просто подарок, а нечто большее. Это чувствовалось в прикосновении Гасса и его тихом голосе лишь спустя время я узнаю что газ дал мне не просто кольцо и не просто амулет он дал мне свою кровь и поделился моментом своего становления как мужчины словно простился с прошлым навсегда я сжала кольцо в сердце возникла тревога кольцо станет вам по размеру как только наденете его И снять сможете только вы сами, пояснил Газ. Посмотрела еще раз на кольцо и, пожевав губу, надела на указательный палец, как его носил Газ. Черный металл тут же сжался, плотно обхватив палец. Погладила камень и восторженно прошептала: "Газ, я чувствую, как будто камень живой, будто он пульсирует." «Так и должно быть», — сказал он. «Это амулет Руслана. Теперь вы под его защитой». «И под твоей защитой?» — неожиданно спросила. Гас помолчал и коротко ответил. «Да». «Тогда...» — я вздохнула, прикрыв на секунду глаза. «Тогда прими от меня ответный дар» сняла с себя цепочку с подвеской в виде крыла и протянула ее Гассу. Раскрыло это свобода и защита, то пусть так и случится в твоей жизни, Гасс. Пусть ты станешь свободным от сил тьмы и магии Повелителя. Пусть ты станешь вновь живым. Это большая честь для меня, Руслана. Перебил он меня, но я не могу принять ваш подарок. Гас резко поднялся и быстро надел перчатки. «Почему?» — нахмурилась я. «Потому что такой обмен свяжет наши судьбы». Не раздумывая, сказала, «Я совсем не против этого, Гас. Если не примешь мой подарок, то оскорбишь меня». «Простите, Руслана, но я не могу. Такой чести должен быть удостоен лишь один мужчина, повелитель драконов и король Тарташа, шахсаан Третий». Большое оскорбление для него, если такой, как я, получу подарок от претендентки на отбор. Ф фыркнула я и произнесла заговорщическим тоном: "Мы ему ничего не скажем". Газ вдруг окликнули его другие гончие. Рекомендую вам ложиться и засыпать, Руслана, произнес Газ и ушел к гончим. А я как дура. Продолжала держать украшение в руке и чувствовала себя странно. Я видеть не видела этого Шахсана, но он уже вызывает во мне глухое раздражение. Вздохнула и вернула украшение на место. Застегнула на шее и легла рядом с дракошей. Малыш недовольно заворчал, подполз ко мне поближе, обвил руку хвостом и снова затих я гладила камень на подаренном кольце и не заметила, как уплыла в королевство морфея. На следующее утро после плотного завтрака, состоявшего из жареного кролика и травяного отвара, мы отправились дальше в путь. Я ехала с гасом и держала на руках дракончика, который отошел от вчерашнего потрясения. И вовсю проявлял свое любопытство. Обнюхивал меня, пытался заползти то в рукав моего плаща, то путался в моих волосах, щекотал шею, вызывая мой смех и недовольное бурчание Гасса, когда Нарр пытался исследовать его. Но потом он успокоился, устроился в привычном уже положении у меня на руках и задремал. Пока мы ехали, я решила всецело сосредоточиться на одном эксперименте и прощупать магией Гасса. Прикрыла глаза и настроилась на него. Постаралась почувствовать его. Сначала ничего не получалось. Долго не получалось, но я настырная, любопытная, и у меня есть магия. Когда в очередной раз ничего не вышло, разозлилась, но взяла себя в руки... Меня магией никто никогда не обучал, и я даже представления не имею, как и что, но на интуитивном уровне я знала, что нужно делать. Вдох и выдох, и перестала призывать магию разумом, открыла сердце. Магия идет от сердца, откуда-то взялась эта мысль. И я ощутила легчайший трепет словно кончиками пальцев дотронулась до нижнейшего пуха. Потребовалась немалая концентрация, чтобы не потерять это удивительное ощущение. Потом я пустила магию глубже и почувствовала, как сильно вздрогнул, задрожал и застонал Газ. Он резко остановил коня, сильнее сжал руками мою талию и потрясенно воскликнул. «Немедленно прекратите!» Но я не могла остановиться. Моя магия словно сама хотела излечить его искалеченную душу, оживить его сильное тело, вернуть ему радость жизни. Я зажмурилась сильнее и представила, как золотой свет просачивается в его тело, наполняет его черные вены, возвращает ему жизнь. Удар сердца сильнее и мощнее вздох истон Гасса. Прошу вас, моя леди, взмолился он. Нар! -р -р -р воскликнул дракончик и больно укусил меня за руку. Ай! взвизгнула я, и все прекратилось, оборвалось. Гасс снова пустил коня в галоп. Практически рассеевшаяся тьма вновь окутала нас не позволяя ветру играть в моих волосах, а холоду пробраться под одежду. Другие гончие, а с ними и псы, ускакали далеко вперед и не видели произошедшего. Возможно, это хорошо. «Больше никогда так не делайте», — сказал Газ. Сунула укушенный палец в рот, но ранки уже не было. Моя магия позаботилась обо мне. Потрепала по загривку дракончика. Он что-то проворчал и снова скрутился в клубок и обвил хвостом мою руку. «Зачем Нар меня остановил?» — подумала озадаченно. «Почему?» — не унималась я. «Потому что мы гончие повелителя», — завел свою пластинку газ. «Хватит!» — оборвала его. «Я уже слышала это». «Слушай, по факту ты принадлежишь повелителю в этом своем состоянии». Но что будет, если ты снова станешь живым? Тоже будешь принадлежать ему?» «Да», — ответил Гасс. Тяжело вздохнула. «И зачем, — спрашивается, — я вцепилась в этого гончего? Не желает он быть другим. Это его дело». Но что-то противилось внутри меня, буквально зудело, чтобы применить магию и изменить Гасса. «Повелитель может...» «Разрешить попробовать вернуть вас к жизни, как думаешь?» Спросила и задрала голову к гасу и от увиденного резко к нему развернулась. Газ, твое лицо! Я его вижу!» Это было невероятно мужественное лицо. гас не был красив в понимании и в стандарте модельной мужской внешности Земли, но он все же был по-особому красив, своей строгой и надежной красотой. Это когда четко знаешь, человек, а точнее существо с таким лицом никогда не подведет, всегда выручит и обязательно встанет на защиту слабого. Видно, жизнь на грани и постоянная смертельная опасность выковали характер этого мужчины, и он, характер, оставил свой отпечаток на лице гончего. Шрамы, черные глаза, плотно сжатые губы. Газ смотрел мне в глаза. Долго смотрел. «Это все ваша магия. Зря вы увидели меня», — произнес он. Взмахнул рукой, призывая тьму, которая в одно мгновение укрыла его лицо, и снова чернота. «Газ!» — позвала его. «Не нужно», — резко сказал он. «Осталось совсем немного. За теми холмами начнутся земли Тарташа». Но меня не волновал пейзаж. Пока он был однообразным, серым и до зубного скрежета скучным, а учитывая скорость лошадей, еще и размытым. «Это моя судьба, Руслана. Она именно такая, и не нужно ничего менять», — произнес Газ. Я едко хмыкнула, долго молчала, но потом, подумав, сказала, когда-то давным-давно во всех мирах люди или боги, уж не знаю точно, выдумали судьбу. А потом, кто слабее духом, стали оправдывать судьбой все свои промахи, бездействия и неудачи. Газ. На самом деле судьба — это не слепая сила, которая гонит нас В том или ином направлении. Судьба она внутри нас, внутри каждого существа. Всегда можно отказаться от чего-то нового, оправдывая эту судьбой. Но если ты отказался, ты предал самого себя. И кто я такая, что пытаюсь изменить кого-то, если сама оказалась во власти обстоятельств? Но знаешь что? Нет, ответил он сухо. А я не собираюсь сдаваться произнесла с твердой уверенностью. «Раз я оказалась в этом мире, то обязательно найду здесь свое место и буду счастливой». Гас молчал. Я не выдержала и положила ладонь на его руку, что покоилась у меня на талии. Гас вздрогнул. Я снова развернулась в седле, немного потревожив дракончика, осторожно положила ладонь на сильную грудь Гасса Прямо над сердцем. Его сердцебиение было быстрым и легким. Точно трепыхание пойманной птицы. Вы немного влили своей магией, Руслана, и напоили меня своим светом. Но я еще раз вас прошу, не делайте больше этого. Иначе случится беда.